Глава 15 Искомый дом находился почти в центре городка, недалеко от площади, которую пришлось миновать по пути и где расположились административные здания. Местный аналог ратуши и участок стражей порядка. По внешнему виду здания мало чем отличались от обычных жилых, разве что выглядели недавно отремонтированными и как-то строже что ли. не спеша приближался к цели, закутавшись в широкий плащ, любезно предложенный Картам Хилаем, взамен пончо, хуже скрывающего тело и экипировку, способных указать на меня, как на чужака. После моего относительно полного рассказа, незачем там узнать моменты личного характера или ободарённых, отец Кары предоставил карту города и схему городской канализации, по которой можно попытаться скрыться мне очень хочется лазать по вонючим тоннерям но жить захочешь и ин на такое согласишься вдобавок заполучил нарисованный на желтоватом листке бумаги план нужного дома жилье принадлежало ныне покойному ювелиру и по совместительству некогда известному в провинции фальшивомонетчику. карт хилай пару раз посещал ювелира по долгу службы с обыском кто в доме живет сейчас Спустя столько лет он не знал. Но мне грех жаловаться, и я и так получил больше, чем надеялся, за что искренне поблагодарил. Выслушал в том числе наставления, а также интересное предположение, наталкивающее на нерадостные размышления. Картхилай, руководствуясь приобретенным опытом, выдвинул версию, что дело не только в доставке посылки, которую уже лжеученому... и самому несложно передать. Ему надо обставить все так, чтобы стало известно, кто именно курьер. «А вот для чего, тебе лучше знать», сказал Картхилай тогда. И вот шел, осматривался и параллельно размышлял. Почему раньше не додумался до столь простого ответа? Не знаю, в каких интригах участвует наставник, только его действия явно кому-то мешают. Среди владык подковерные игры в порядке вещей. Если самого Калаха достать не получается, то испортить как минимум репутацию, использовав меня, попытаться можно. При удачной реализации задумки неизвестных недругов результат получится просто на загляденье. Даны вводные. Несу нечто важное, что повредит империи. К голове прикреплено взрывное устройство. На хвосте висят обозлённые спецназовцы, ментально мотивированные якобы ксенопсихологам, и немного не успевают догнать. Мина срабатывает в момент передачи, свидетелями становятся члены отряда визуально или с помощью спецоборудования по ситуации. Результат – капсула уходит в шкли. Калаха причисляют к предателям, ведь по логике только он мог поручить своему ученику совершить злодеяние. а почему коряво исполнил и погиб, так что с пацана с Дикой Планеты взять? Не доучил мастер. Как-то так. Вот и дом с приметной крышей и тремя полосками на дверях. По совету карта Хилая, единственный вариант сразу не лишиться головы по известной причине поступить, как стражи порядка при малейшей угрозе, быстро бить всех встречных и поперечных, и потом по лежачим телам гадать, кто из встречных прав, А кто из поперечных виноват? И ведь может получиться. Возможности, как собственные, так и технические, по сравнению с местными представителями Фемиды, у меня несопоставимы. Так что прорвёмся. Касательно опасности уничтожения города. Думается мне, что Карт Хиллай перегнул палку. Хотя захватчики, если пронюхают об имперских разведчиках, перероют каждый дом однозначно. о чём и предупредил бывшего следователя и предложил сегодня же переехать в другой населённый пункт, если имеется такая возможность. На что отец Кары поджал упрямо губы и отрицательно мотнул головой. но «Ну, нет так нет. Главное предложить. Отчего-то вспомнилось. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!» «Ладно». «Надо отыграть финальную сцену. Жаль, что каскадёры и дублёры не предусмотрены сценаристом». Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, напитал энергией каждую мышцу. «Чую, пригодятся все доступные возможности и заученные до зубовного о психотехнике Проверил последний раз оружие, получил отклик от парящего невысоко Д-89 и нехотя вколол в бедро, обезболивающее на случай ранения». «Лекарство немного замедлит, но приходится рисковать, иначе купировать с помощью известных лекарских методик болевые ощущения и при этом использовать дар для ведения боя опыта не хватит». Вдохнул-выдохнул, морально настраиваясь на предстоящее, и твердо постучал в дверь. Рифленая рукоять огурби почти не чувствовалась в руке. Мысленно я уже сражался. «Кого там принесло?» — Гаран, опять ты, сколот такой, шел вон, денег не дам. — О как, суровый мужик. — Мистер Фикс пришел, план принес, открывай. И опять забарабанил в дверь, уже ногой. — Ах ты, соколодская отрыжка, сейчас тебе устрою. Створка резко распахнулась, и вив на свет здоровенного Элидо, черечур ушастого... и всего разрисованного татуировками. Даже непомерные уши, и те оказались обколоты непонятными черточками и геометрическими фигурками. Не дожидаясь продолжения, попросту сильно ткнул здоровяка шестом в грудь. Того от удара электричеством отбросило и внесло внутрь. Затем перепрыгнул бечувственное тело, и внутри холла, настороженно огляделся в поисках, возможно, ранее незамеченной угрозы. Просканировав, насколько позволяли способности, окружающее пространство ощутил наверху нескольких разумных. Что было необычно, с улицы при сканировании их не обнаружил. Отдав по коммуникатору приказ разведботу «Готовность», бесшумно понёсся по лестнице, перепрыгивая сразу через четыре ступеньки. «Скорость наша всё». Оказавшись у очередного входа, отдал боту команду «Атака», Я распахнул двери, ворвавшись и ускорившись до предела. В центре просторной комнаты вокруг стола в креслах сидели пятеро. При моём появлении они вскочили. Четверо шкли в металлизированных комбинезонах, не скрывающих уродское телосложение и улыбнувшийся при моём появлении человек. Это очень плохо. На пару секунд замешкался от сюрприза. Не ожидал увидеть компанию в подобном составе. Думал... Встречу одних Элидо. И ладно, жабы, но откуда здесь представители Империи? Контейнер. Совершенно без акцента на общегалактическом потребовал один из шкли. На этом переговоры закончились. Они мною не планировались. В разбитое окно влетел разведбот и с ходу открыл огонь, резво смещаясь в сторону согласно программе ведения боя в замкнутом пространстве. Оперативно среагировать на угрозу успел только человек. В завораживающем танце неизвестный имперец начал уклоняться от зарядов. События развивались настолько стремительно, что, находясь в ускорении, не успевал уследить за перемещениями одаренного. Медленные жабы получили от Д-89 каждый по порции зарядов. К удивлению, лишь один повалился обратно бездыханной грудой. Непростые комбинезончики носят. Бот прожил недолго. Его расплющило кинетическим приемом спустя несколько секунд огневого контакта. Однако я тоже не стоял без дела. Из-за гурби саданул в пространство между шкли. Гагахнуло так, что способ с предварительно открытым ртом, должен смягчить воздействие звуковой ударной волны на барабанные перепонки, не особо помог. Выбило стекла вместе с рамами и оглушило изрядно. Пользуясь возникшей паузой, добавил под ноги оставшимся противникам гранату и, проехав на коленях по гладкому полированному полу, укрылся за дальним креслом. Почти одновременно со взрывом, рискуя нарваться на последние осколки, перекатился дальше и, став на одно колено, повторно ударил звуком, метив ближайшего шкли. Того унесло и впечатало в стену. После такого потрясения... Внутренности должны превратиться в кашу. А этот, смотри-ка, с трудом, но принялся подниматься. Краем глаза заметил движение, и почти не надеясь выжить, на одних инстинктах, еще пребывая в скоростном режиме, с риском моментально подорваться, оторвал мину от виска, щедро разбрызгивая кровь с клочками кожи, и швырнул в сторону отмеченного движения. Практически вплотную раздался несильный взрыв. Человек! А это был он. Разорвал дистанцию. В его руке блестел клинок одаренного. Из-за резкой боли в виске почти перестал соображать, что делаю и что происходит. Сознание перешло в какой-то отстраненный режим. Словно со стороны наблюдал за действиями собственного тела. Вот у меня в руке будто сам собой возник пистолет. Из ствола полыхнула огнем длинная очередь и голову шкли разбрызгала во все стороны. Дуновение смерти заставило низко пригнуться и из неудобного положения распластаться в прыжке, одновременно раскрыл шест на всю длину, чтобы отмахнуться. Не достал. Только и враг отшатнулся, что и требовалось. При приземлении массой тела сбил мешающее кресло, вскочил, моментально взвился с места и, использовав стену как опору для ног, пробежался по вертикальной поверхности, выпустив весь невеликий запас плазменных сгустков по одаренному. Тот моментально активировал индивидуальный силовой щит, но спастись с его помощью не смог. Против боевого шеста защитников храма-предвестника, спроектированного для противостояния не в последнюю очередь против одаренных, такая защита не тянет. Первые два заряда погасил щит, оставшиеся два проделали в человеке обугленные сквозные дыры. Тот ошеломленно посмотрел на свою дымящуюся грудь и рухнул на колени, после чего повалился на бок и замер. Готов. Приземлившись рядом с оглушенным шкли, рывком поднял его на ноги и прикрылся, как живым щитом, от выстрелов жабоподобного сородича. В голове молния пролетела мысль. «А чего, собственно, тут делаю, ведь взрывного устройства уже нет?» и недолго думая со всей силой на какую были способны переполненные энергия мышцы швырнул удерживаемого шкли соплеменника готовившего пакость с помощью второго ствола внушительного калибра после чего рыбкой нырнул в отсутствующее окно Кувыркнувшись в воздухе упал на ноги перекатился гася инерцию и вскочил озираясь увиденное не обрадовало над улицей рыскали десятка два патройных дронов наверняка вооруженных парализаторами или аналогами. А из-за угла выбегали местные полицаи с солидными винтовками наперевес. Пока оставались силы и энергия в теле, разогнался вдоль по улице по направлению от стражей порядка. Дроны, завидев бегущего, среагировали моментально, увязались следом и что-то толковывали через динамики громкоговорителей. Я пока плохо слышал, но не составляло труда сообразить, чего требовали. Оставаться на месте и бросить оружие. Моей целью являлся канализационный коллектор. Вход в него был неподалеку, буквально на параллельной улице. Не знаю, насколько дроны производства шкли умны, но мозгов им хватило, чтобы часть полетела на перерез. В пылу происходящего не сразу сообразил, что добежать до цели мне не позволят. когда достиг перекрестка, четыре дрона уже висели там поджидая. Жаль, Д-89 погиб, а то бы посмотрел, кто кого. Не снижая темпа и не дожидаясь агрессивной реакции жабьих изделий, двумя короткими очередями из Штар-9 снес ближайшую пару. Со второй расправился, используя только мне видимые энергетические жгуты, столкнув железяки друг с другом с такой силой, что полетели ошметки корпусов. Хорошо, что шкли не поставляли для патрульных функций дронов с генераторами полей. Логика оккупантов понятна. Зачем в глубинке на отсталой планете задействовать избыточные с военной и экономической точек зрения ресурсы? Вход в коллектор оказался заблокирован стражами порядка и колесным броневиком здешней туземной конструкции, дизайном напомнившей мне аналоги Великой Отечественной. Башня с торчащим, в прорези стволом, довернула в мою сторону и громко выплюнула рой крупнокалиберных пуль. Я успел шарахнуться в сторону и выбить силовым ударом двери ближайшего здания. Хозяйка, завидев чужака у себя в доме, в ужасе закричала. «Еще бы ей не орать! Не каждый день через порог в обнимку с дверью влетает инопланетянин. Морда вся в крови, грязнючий». и отстреливающийся от представителей власти. Такое запомнится на всю жизнь. «Простите, мадам!» – прохрепел я. Только, кажись, она не расслышала мой русский. Мимоходом отметив, что стал слышать лучше, особенно когда орут почти на ухо, отодвинул в сторону, впавшую в ступор и продолжавшую сотрясать воздух женщину, открыл следующую дверь, как оказалось, в спальню. И не обращая внимания на старика с ребёнком, выбил окно и вылез во внутренний двор. У меня появился призрачный шанс оторваться от преследователей. На бегу, постоянно оглядываясь на небо, перезарядил Штар и Огурби. Побился рекорды. Инструктор по стрельбе остался бы удовлетворён показаниями. Немешкая перепрыгнул забор в соседний двор. «Что-то не пойму, куда теперь бежать». «Надо глянуть по карте, где очередной вход в коллектор». Попытался сунуть руку во внутренний карман плаща и оторопел. Плащ потерялся. Когда оторвались завязки, удерживающие его на плечах, совершенно не отложилось в памяти. А ведь там не только карта, но и план дома, нарисованный от руки отцом Кары. Не знаю, насколько продвинуты Элидо дактилоскопии или схожих методах сыска, Однако полагаю, что для криминалистов не составит сложности выяснить, кто писал. Тем более, если за дело возьмутся технологически продвинутые ищейки шкли. Нехорошо получилось. Сверху послышался нарастающий тарахтящий гул. Я задрал голову, и брови невольно раздвинулись в удивлении. Дирижабль. Самый настоящий дирижабль плыл низко над городом. Откуда он тут взялся? было видно что у блестящей гондоле сидят двое один рулит второй свесился по пояс в квадратное окно и высматривает нетрудно догадаться кого прислужники новых хозяев помогают в поимке инопланетные вражины пора делать ноги чувствую филейной частью что время мое заканчивается жаль кару ее отцом вытащить не получится самому бы выбраться Куда бежать за меня, решили вездесущие дроны шкли. Откуда их столько в этом городишке? Будто готовились. Они, словно черти из табакерки, начали гурьбой вылетать из-за забора над моей головой. Досиделся. Открыв беглый огонь, снова рванул прочь. Успел отметить, когда перепрыгивал очередную преграду, как один задымился и, вращаясь вокруг оси, рухнул на землю. Оказавшись снова на мощенной улице, сориентировался. Тут недавно проходил с карой. У всех одарённых с памятью относительно нормально, благодаря специфическим тренировкам, иначе никак. «Неожиданно прямо на меня выехал броневик», – застрекотал пулемёт в башне. Я не успел среагировать, так сильно устал. Подумалось, что всё, отбегался. Однако пули пролетели значительно выше, и до сознания пробилась мысль, что стреляют не в меня. Оглянувшись на звонкие звуки за спиной, отрешенно отметил разлетающиеся осколки от, как говорят местные, механиков. «Что происходит?» «Залазь скорее!» – услышал знакомый голос. На подножке бокового люка стояла Хиямо и призывно махала рукой. Капитан высунулся по пояс из верхнего люка десанта позади башни и поливал короткими очередями остатки дронов. иногда переводя огонь в сторону пеших вооруженных Элидо. Над ухом вжикнула пуля, за ней следующее. «Да быстрей же ты, Олух!» Я не стал заставлять ждать. Подбежал и на ходу протиснулся вслед за Хией в тесноту металлического гроба на колесах. ах как это убожество назвать, учитывая, что в любой момент прилетит вполне современный штурмовик и сожжет, не напрягаясь? Небось, поэтому местные из кожи вон лезут, чтобы не дать мне сбежать. Самим жить хочется. Паршиво выглядишь, дорогой. Лицо в крови, висок выглядит, словно тебе его прострелили. И как только не умер от такого. Хия Мо дезинфицирующим влажным тампоном промокнула рану, убирая следы крови и грязи, и залила поврежденный участок быстротвердеющим медицинским биогелем из аптечки. «Спасибо, ты сама доброта!» Поблагодарил, перекрикивая грохот выстрелов из башни и настороженно вглядываясь полутьму отсека. Кроме Хии заметил только ноги капитана, продолжавшего вести огонь. Алрах сидел за рычагами управления, а Дахор торчал в башне и строчил из пулемета. — А где наш ученый? — стараясь не выдавать волнения, поинтересовался я. — Ингер убит! — ошарашила меня Хия. Вот так так. Ну, хоть имя наконец-то выяснил. И кто его, если не секрет? Я, коротко просветила моя бывшая, и добавила. Ингер сделал одну, но существенную ошибку. Не учел, что я не человек, а биологический конструкт. Когда он всех вырубил, в том числе и меня, то мой рекордер все равно вел аудиозапись происходящего. Прослушав ее, я узнала... Что на самом деле происходит? Никому ничего не сказала, чтобы эмоции остальных не выдали намерения, и ночью, воспользовавшись моментом, устранила угрозу отряду. До меня не сразу дошло, что именно услышал. Совсем не смерть одаренного врага поразила, а то, что все время занимался сексом с андроидом. Наверное, сказал это достаточно громко вслух, потому что все спецназовцы дружно заржали. «Поговорим на корабле», — одними губами сказала Хия и смущенно улыбнулась. В смотровом люке водителя мелькнул знакомый дом. Я заорал. «Стой!» Алрах дернул за какой-то рычаг, и броневик резко встал. Шарт оглянулся, вопросительно уставившись «Вниз рухнул капитан». — Что стряслось? Почему остановились? На хвосте воздушный корабль из музея висит. — Заберу только Кару и ее отца, — коротко пояснил. — Ты с ума сошел? Зачем нам эти дикари? — Ждите, — произнес тоном, нетерпящим отказа, и надавил ментально, на что капитан лишь поморщился. — Ох, непрост он все-таки. Никто противиться моему взбрыку не стал, — Я выскочил из машины и застучал в знакомые двери. В последние часы начинает казаться, что единственное моё задание – это везде стучаться. Кара не открывала всего секунд 10-15. За этот краткий промежуток до хор огрызнулся из пулемёта пару раз, отгоняя самых назойливых преследователей. «Кара, это я, Дим, открой!» Почти заорал, скорее почувствовав приближающиеся шаги, чем реально услышав. выглянула девушка в прежнем наряде. «Вы?» — не стал долго рассусоливать, а молча отодвинул ее с пути и вошел. «Где твой отец?» «Наверху». «Собирай самое необходимое. У тебя минута, потом мы уезжаем, иначе вас найдут и вытрясут, не щадя. Кара закрыла рот ладошкой в испуге, а с лестницы донеслось недовольно. теперь это точно так случится раз вы сюда заявились простите так сложились обстоятельства но мне не по душе бросать вас отдуваться за помощью жаку что ж похвальное стремление жаль покидать родной город кара собери вещи пока заберу документы и мамины драгоценности за минуту отец и дочь конечно не управились минуты три ждать пришлось За это время меня проклял каждый член отряда. Я не реагировал на окрики и без них на нервах весь. Когда оба Эрида очутились в броневике, резко уменьшив свободное пространство, мы развили максимальную скорость, на которую была способна эта поместь телеги и самовара. Удалось доехать лишь до моста. Шклее надоело возиться с наглецами, растормошившими спокойную провинцию, Власти взялись за нас по-взрослому. Удар потряс броневик и перевернул в воздухе. Никто даже заорать не успел, как машина грохнулась на бок. Всех посрывало с жестких сидений. Я стукнулся головой, но сознание не потерял. В прострации огляделся. Но капитана не видно. Наверняка его выбросило наружу, и жив тот или нет, неизвестно. Быстрее всех оклемался Алрах. Шарт из кабины пролез в отсек и начал осматривать стонущие, лежащие в повалку тела. Заметив, что на него смотрю, гаркнул. «Чего разлегся? Помогай вытаскивать. Сейчас на второй заход пойдет». «Кто?» — вступил я. «Атмосферный штурмовик Шкли». «Блин, накаркал». Вспомнил недавнее предположение. Мы едва успели выволочь бессознательного дохора получившего сильное сотрясение в башне. Остальные выползли самостоятельно. Странно. Капитан Тарх, вопреки ожиданию, не пострадал. Его действительно вырвало взрывной волной из люка, но помятым не выглядел. Ошалевшим от неожиданного аттракциона, это да, вон как головой трясет, приходя в себя. «Командир, уходим!» — крикнул Алрах и, уже обращаясь к нам, прокричал. «Немедленно под мост!» Едва успели сползти по каменистому, обрывистому склону к воде, раздирая ладони и одежду, как раздался повторный взрыв. Тугая горячая волна прошла поверх, не достав нас совсем немного. Успели. «Сейчас оданет повторно», — предположил слух. «Теперь по мосту, в надежде, что нас завалит обломками». «Ты уверен, что из-за нас будут разрушать целый мост?» — удивилась Хия. Странно было слышать и, главное, ощущать от нее эмоции, зная, что девушка не живая. «Я живая!» — будто, прочитав мысли, шепнула Хия и обиженно отвернулась. «Если верить местным, то шкли способны города сравнивать с землей, лишь бы избавиться от проблем», — я кивнул на следователя, показывая, от кого услышал. «Надо переплывать. Иного варианта не вижу», – высказалась Хия. Я вынужденно согласился. Остальные тоже особо не возражали. Лишь Кара и ее отец выглядели ошарашенными и не понимали, что происходит. «Вы как, плыть сможете?» – спросил у них. «Я постараюсь», – неуверенно проговорила Кара. Карт Хилай лишь дернул подбородком, понимая, что другого выхода нет. Мы поплыли от опоры к опоре, предварительно побросав лишние вещи, иначе, намокнув, утащат под воду. Капитан и Алрах поддерживали так и не пришедшего в себя до хора. Я страховал еще слабого от болезни от Кары. Девушки пока справлялись сами. «Главное, чтобы по реке из плазмы не засадили, а то сваримся моментально», — не к месту произнес Алрах. Меня невольно передернуло, как представил. Вот зачем сейчас будоражить воображение, когда все в воде? Штурмовик, вопреки ожиданиям, не стал пытаться нас достать. Поднялся высь и наматывал круги. Не нравится мне такое поведение. Ждет, когда выберемся. Или вскоре появятся пехотинцы, а пилот окажет поддержку, если захват выйдет неудачным. Хорошо, если прибудут аборигены. А если шкли с техникой? до да леса от берега метров двести открытого пространства, а надо еще наверх забраться с раненым. Подобные мысли посетили и капитана. Он жестом подозвал подплыть к нему поближе. «Не всю энергию растратил». В ответ посмотрел молча. «Надо сбить штурмовик, иначе тут останемся». «Как?» «Да откуда мне знать?» Зло зашипел капитан. Ты же у нас одаренный, вот и думай. Из шеста прицелься и попади в уязвимое место. Да откуда мне знать, где... Почувствуй, прервал капитан. Хорошо им рассуждать, почувствуй. Будто так легко сосредоточиться и нащупать неизвестное уязвимое место, прицелиться опять же, используя дар и попасть. штурмовик к тому же на высоте метров триста кружит и с приличной скоростью поймав ожидающий взгляд капитана тяжко вздохнул не получится значит как то поднимемся и побежим под защиту деревьев в уповании на авось и я полез цепляясь за каменные выступы передав Амаху тарху остатки своего имущества и главное проклятую капсулу оставил лишь огурби И нож.